На щитах посадили витязя от рана ослабевшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом. «Народ и граждане! Разбито воинство храброе! Убит полководец великий! Небо лишило нас победы, не славы!» На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. «Увидимся на поле ратном!» ответствовал гордый юноша и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах Шелонских. Там образец славный воеводы Московский принял их удары на щит свой. Мы шли в середине, тихо, И в безмолвии. Мирослав впереди наблюдал движение и силу врагов. Воинство Иоаннова было многочисленнее нашего. Необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя Московского на белом коне. Видели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце Новогородское, на хоругив Отечество. Видели князя Холмского — Сильным отрядом идущего окружить нас. Мирослав повелел, и стража Невская С Дмитрием Сильным Двинулась навстречу к нему. Вероломный! Еще онежцы и волховцы Не могли занять бугров шелонских. Меч витязя образца дымился их кровью. Мирослав, пылая нетерпением, Летел туда на бурном коне своем, Мы взглянули, и знамена новогородские уже развивались на холмах, и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника Московского. Тогда, воскликнув громогласно, кто против бога и великого Новограда, все ряды наши устремились в битву и сразились».